Глава 24. Варя. Он так быстро уходит. Говорит что-то срочное. Не знаю, что произошло, но внутри сковывает тяжелое чувство. Внезапное изменение в Дэнни тревожит. Не хочу думать о плохом, но в задумчивости закусываю губу и так и стою какое-то время у окна в растерянности. Все ведь так хорошо было. Мне кажется, именно сейчас Денис начал больше раскрываться. У меня раньше мурашки по телу разбегались, как только он смотрел на меня, а сейчас взгляды стали более пронзительными, словно проникают глубже. И прямо сейчас по позвоночнику пробегает холод. Мимолетный страх, подкожей неосознанный. Тревога. Отгоняю глупые мысли. Не буду себя накручивать. Девчонок нет. Снова куда-то умотали гулёны. Они немного надо мной посмеиваются в последнее время. Если сначала называют тихоней, то теперь добавляют про тихий омут. Беззлобно. Даже наоборот. Говорят, что я хоть и скромная с виду, но умею удивлять, а значит, в их понимании своя. До сих пор не могут забыть, как я к Дэну на свидание сбегала через окно. Хорошо, что имени его не знают и не разглядели, а то бы прибавилось шуток, хотя и так хватает. «А всё потому, что я краснею, когда они вопросы про моего парня задают. Не отнекиваюсь, что он есть. Просто не болтаю о нём. Это ведь личное. Как же я расскажу подробности, о которых они выспрашивают?» «И как далеко вы зашли?» — с интересом смотрит Алена. «Нам не обязательно далеко. Нам важно лучше узнать друг друга». Смущаюсь. «Да я испаренной покрываюсь, когда вспоминаю, что вытворяла по видеосвязи, и что самое стыдное, я жутко хочу ещё». но теперь вот так, когда мы близко, когда он касается меня. Ещё сложнее теперь сдерживаться, хоть я вроде как уже решила, и Дэн принял моё решение. Но сны сводят с ума. Томление внизу живота отзывается импульсами, когда Денис просто целует меня. Он больше не предпринимает попыток к откровенным действиям, а я... А я бы, может, и хотела, но, с другой стороны, мне даже нравится, что мы теперь никуда не торопимся». «Хочу до дрожи с ним быть и боюсь всё испортить». Денис звонит на следующий день, говорит, что соскучился и что был очень занят, что-то связанное с делами отца. Вечером после работы он зовёт меня погулять, и я с нетерпением жду окончания смены. В окно без конца выглядываю, и каждый раз, когда открывается дверь, внутри всё ёкает. «Варь, ты какая-то бледная, не заболела?» — интересуется Аня, подходя ближе — «Как хорошо, что смена заканчивается. Ещё немного, и мы встретимся. Может, температура? Ты чего молчишь?» Перевожу на неё взгляд. «Да, кажется, я действительно заболела, но с температурой порядок, а вот со мной, видимо, нет». «Остало просто. Народа сегодня много». Отвечаю не в попад. Аня подозрительно прищуривается, принимает заказ и переключается на посетителей, а я бегу в подсобку за вещами. Боюсь даже на мгновение отлучиться, пропустить его приход». Но Дэн не появляется. Выхожу из кофейни, тревожно оглядываюсь и замечаю у парковки знакомую фигуру. Тяжелое чувство еще мгновение нарастает, а потом будто взрывается и расползается по телу приятным томлением. Тревога отпускает, но она совсем не исчезает. Смотрю, как Денис идет со стороны парковки. Быстрым шагом спешит и сама ускоряюсь. Сердце в груди радостно отзывается учащенным ритмом. Расстояние приличное, но оно мне сейчас кажется ничтожным. Я вижу его до объятия считанные минуты. Легкая дрожь волнами от предвкушения окатывает. И пока вот так, прямо на ходу, растворяясь в его взгляде, понимаю, как он мне дорог. Я уже зависима от него. Так тосковала вечер, ночь, утро. Эти часы казались мне бесконечными. Я изводила себя мыслями, а иногда мне становилось по-настоящему страшно. Не могу это объяснить, просто чувствую, что-то не так. Будто запас воздуха на исходе, и я перекрываю клапан до минимума, чтобы не израсходовать весь кислород раньше времени. И вот сейчас я жадно вдыхаю оставшийся, разрешая себе не думать о том, что он может исчезнуть. Наконец-то он обнимет, наконец-то прижмёт. И он обнимает, и прижимает, а ещё улыбается. Взгляд спокойный, расслабленный. «Всё хорошо, Варя. Вот он. Здесь. Пришёл. Почему же тогда так тревожно бьётся сердце?» Волнуюсь, когда Дениса, держа за руку, ведёт меня в парк. Говорит, я кое-что ему обещала, а когда, понимая, что именно, прихожу в ужас. «Это каток. Большой-большой каток. Я плохо стою на коньках», — говорю, испуганно разглядывая, как парочки за бортиком, взявшись за руки, уверенно лавируют по дорожкам. Беспомощно перевожу взгляд на Дэна. «Я же рядом буду, Варь», — мягко улыбается он. «Только ни за что не отпускай руку, хорошо?» «Договорились», — отвечает внимательным взглядом, от которого тут же по телу бегут мурашки. «Денис просто молчит. Я тоже не нарушаю нашего безмолвного диалога, но он наваждение длится недолго. Дэн резко отворачивается и тянет меня за руку ко входу. Вскоре мы действительно выходим на лёд, взяв на прокат коньки». Я немного каталась раньше, но мои неуклюжие движения частенько заставляли меня растягиваться на льду звездой. Об этом и сообщаю Денису. Он меня подбадривает, говорит, что я умница, и он в меня верит. «Расслабься, Варь!» — наклоняется ко мне, замечая, как я напряжена. «Почему ты боишься?» цепляясь сильнее за руку Дэна, и он пробирается своими пальцами между моими. «Говорят, чтобы набраться опыта, нужно сначала набить достаточно шишек». Смотрю ему в глаза. Он прищуривается. «А опыта у меня совсем нет». «У меня есть». «Дэн почему-то слишком серьёзен». «Я могу тебя научить, только мне нужна твоя помощь». Он делает паузу и добавляет. «Доверься». «А если я упаду?» Он ухмыляется. «Будем падать вместе». «Ну же, помнишь? Верь мне». Киваю. «Я верю, Дэн, верю». Денис успокаивает, объясняет, как надо держаться. «Мы осторожно начинаем ехать, и у меня действительно выходит неплохо, ведь Дэн мою руку не отпускает. Он сжимает ее так крепко, что моя уверенность только растет». Морозный воздух остужает щеки. Я взбудораженно испытываю какой-то детский восторг от того, что все получается. Зря я сомневалась. В какой-то момент слишком забываюсь, и когда уже решаю, что ничего не произойдёт, вдруг спотыкаюсь и неловко хватаю Дэна за куртку. Он реагирует быстро, обнимает двумя руками, но от падения нас это не спасает, и спустя мгновение мы лежим вдвоём. Я испуганно хлопаю ресницами. Дэн разглядывает мои глаза. Секунды, минуты. А потом, не сговариваясь, мы начинаем смеяться. Так громко и закатисто, что проезжающие мимо люди начинают коситься на нас, но мы не можем остановиться. И мне так хорошо становится, что все опасения мигом улетучиваются. Смотрю в глаза Дэна, такие родные, такие мои, и вдруг понимаю, я люблю его. А все страхи, которые неотступно сопровождают последние дни, связаны именно с этим чувством, потому что со мной это впервые, потому что неуправляемо. И как бы ни сопротивлялась, неизбежная лавина все равно настигает. Вот сейчас, когда он так открыто смеется или когда задерживает на мне глубокий взгляд, чувство обостряется. Сердце колотится, как сумасшедшее, и я убираю с лица улыбку. Дэн тоже замирает, а потом быстро поднимается и тянет меня за собой. Какое-то время мы неспешно катаемся по дорожкам парка. Теперь держусь более аккуратно. Вот только признание самой себе все равно сбивает, и отвечаю на вопросы Дэна как-то растеряно. Я все-таки спотыкаюсь снова, но на этот раз Дэну пасть не дает. Разворачивается ко мне всем корпусом и через мгновение, обхватив за талию, прижимает меня спиной к бортику позади. «Ты меня снова спас!» Пытаюсь улыбнуться, но Дэн не растягивает губы в ответ. «Ты такой... хороший...» Осекаюсь. «Что снова не так?» В этом месте почти безлюдно, и света намного меньше по сравнению с другими участками катка. Я вижу блики в темных глазах и замираю. Дэн ещё наклоняется, и внутри всё томительно скручивается в ожидании, а потом волной накатывает приятная истома. Я рвано выдыхаю, замечая, как Денис смотрит на мои губы. Ритм учащается, по телу проносится мягкая дрожь. Дэн резко переводит взгляд на мои глаза, но не успевая толком прийти в себя, он накрывает мои губы своими и жадно целует, будто всё это время сдерживался. «Это ты хорошая, Варь? Слишком хорошая?» Слышу его шёпот сквозь поцелуи. Дэн отстраняется и тяжело дыша добавляет. «Нельзя быть такой доверчивой». «Но ты же сам говорил», — хлопая ресницами, «чтобы я тебе верила». Он с минуту смотрит в глаза, а потом вдруг улыбается. но «Ну так это всем подряд нельзя. Мне можно». В общежитии мы возвращаемся уставшие, поэтому дорога проходит почти в молчании. Уже остановившись на парковке, Дэн снова притягивает меня к себе. Он целует меня нежно, даже голова кружится, а потом говорит, чтобы на завтрашний вечер я планов не строила, и тут же поясняет. «Приглашаю тебя завтра на свидание, Варь». Ночью я почти не сплю, а на следующий день, отработав дневную смену, несусь домой, чтобы собраться. Дэн сказал, мы идём на какое-то мероприятие. Сюрприз. Мне очень интересно, что он придумал, но и волнительно. Достаю своё вечернее платье. Оно у меня одно». когда брала его с собой, даже не думала, что пригодится. Но сегодня я хочу выглядеть особенно. В разгар сборов звонит Наташка. Мы немного болтаем. Спрашиваю, как там её красавчик. Но голос подруги вдруг делается грустным. «Козёл он», — говорит нехотя. Даже на сообщение не отвечает. «А причину объяснил?» «Да какая причина? Козёл, хоть и красивый гад. Ладно, чёрт с ним. Ты как?» Наташка переводит тему и, в свою очередь, интересуется моими амурными делами. Я тут же растягиваю губы в улыбке. «Всё хорошо». Понижаю тон, замечая, как в комнату влетает Маринка. Она приподнимает одну бровь, обращая внимание на платье в моих руках, а увидев прическу, и вовсе охает и показывает жестом класс. Смущаюсь. Я всего-то подкрутила концы волос. Алена одолжила плойку. Маринка пытается что-то сказать, смешно жестикулирует, а я снова обращаюсь к Наташке. «Давай потом поговорим, я спешу». «Я так рада за тебя, Варька!» — успевает крикнуть в трубку подруга. «Мы прощаемся, а мне становится неловко. У неё что-то не сложилось, а я тут радостью делюсь». «Ты когда в душе была, тебе какой-то Славик звонил?» — широко улыбается соседка по комнате. «Несколько раз. Это он сейчас был? Ну покажи уже его!» «Это не он, то есть ты не так поняла?» вздыхая Телефон Маринки в руках оживает. «Ладно, я побежала. На четвертом снова вечеринка. Но когда приду, не отвертишься». Лишь усмехаюсь ей вслед. Когда она прибежит, надеюсь, я уже буду на свидании с Дэном. Беру телефон с подоконника. Славик действительно звонил несколько раз. Он как-то просил позаниматься с его сестрой-школьницей. И вот выясняется, что завтра вечером они меня ждут. «У меня до шести смена, а после я надеюсь провести время с Денисом. Если, конечно, у него получится. Поэтому Славику пишу, что пока что не уверена, выйдет ли встретиться именно завтра. Убираю телефон и перевожу взгляд на тумбу. Там пакет с новым нижним бельём. Закусываю губу, доставая кружева, улыбаюсь, рассматриваю. По телу пробегает еле уловимая дрожь. Приятная, томительная». «Нет, я ничего такого сегодня не планирую, но очень хочу чувствовать себя красивой, и вскоре выхожу навстречу Дэну, ощущая себя невероятной бунтаркой». «Привет!» — внимательно рассматривает меня он и, конечно, замечает, что я готовилась к свиданию. Глаза немного подвела, губы покрыла блеском, нанесла тени, совсем немного у внешнего века. «Ты такая красивая, Варь!» Растягиваю губы в улыбке. К щекам моментально жар подступает. Мне нравится, как он на меня при этом смотрит. «Расскажешь, куда мы едем?» Говорю, когда мы уже отъезжаем от общежития. Дэн обращает внимание на коленки, которые тут же сжимаю. Я как будто чувствую прикосновение его взгляда, и по коже бегут мурашки. а «Лучше покажу», — усмехается он и снова смотрит на дорогу. «Это важный вечер для меня, Варя». Мне становится интересно, на какое мероприятие Дэн меня везёт. Сказал, что это важно для него. От внезапной догадки сердце в груди испуганно замирает. А вдруг он с родителями меня хочет познакомить? Нет, нет, я совсем не готова. Это же так неловко. Одёргиваю себя. Но ведь у нас в самом деле всё серьёзно, и нет ничего удивительного в его намерениях. Разглядываю Дэна. Он теперь сосредоточенно следит за дорогой. Пытаюсь представить его маму и папу. Интересно, на кого он больше похож? Но когда мы подъезжаем к сверкающему яркой вывеской клубу, понимаю, что ошибаюсь. Не могу скрыть удивление. «Месяц назад мы познакомились на той дискотеке», — говорит Денис. «А мы с тобой до сих пор никуда толком не выбирались». Разглядываю вывеску. Почему-то само место мне не нравится. Во-первых, здесь наверняка дорого. Во-вторых, шумное сборище вообще не для меня. Но ведь Дэн старался, хотел приятное сделать. «Тебе не нравится?» — участливо спрашивает он. «Что ты?» — возражаю тут же и растягиваю губы в улыбке. Взгляд Дениса меняется. «Я просто удивлена, но мне приятно». И я не вру. Внутри все радостно сжимается. Он помнит дату. Значит, для него это важно.